Глава четвертая, в которой описываются события одной ночи, а также подготовка к ней. Лунатик тренируется и чудом спасается от гибели. Если вы думаете, что Иван струсил, то ошибаетесь. Конечно, ему было не по себе. Конечно, он побаивался. Но отступать не собирался. Он сидел на крыше и размышлял. Жалко, если навернуть головой вниз. Привет, все будут. Сто раз пожалеть, что такого человека погубили. Судить ведь всех будут. «Ну, ладно, так и быть, постарайся не упасть. Придется для этого потренироваться». Сказано, сделано, Иван начал тренировку. Он пошел по гребню крыши. Дом трехэтажный, не очень высоко, но коленки трясутся. Но если решил стать лунатиком, вперед. Балансируя руками, Иван осторожно переставлял ноги. Глаза у него были закрыты, как будто бы кругом ночь. Вдруг он услышал глухой хриплый рев, и в ноги ему ударило что-то тяжелое и упругое. Иван полетел вниз. На мгновение открыл глаза. На встрече ему стремительно опрокидывалась земля. Все перевернулось, он зажмурился. Иван катился вниз по крыше, руками нащупывая, за что бы зацепиться. Пальцы его вцепились в водосточный желоб, Руки от отусили, онемели. Он не мог ими пошевелить. Ногами он шевелить боялся. Казалось, одно движение, и он соскользнет с крыши. И даже лежать неподвижно то было страшно. Да, пронеслось в голове, еще бы немного одним будущим отличником стало бы меньше. Поднявшись на четвереньке, он вернулся на гребень крыши и сел. И тут-то увидел виновника своего падения, который едва не кончилось из гибели — кота Бандюгу. Кот сидел на трубе и ехидно улыбался. «Дурак — Дурак! — крикнул им Иван. — Ты соображаешь или нет? Мя — Ма! — ответил Бандюга. «Ма — Ма! — передразнил его Иван. — Балбес! Был бы у тебя хвост, я бы тебя за него из крыши... Бандюга показал ему язык, отвернулся и помахал обрубком хвоста. «А вдруг он меня ночью так же?» — испуганно подумал Иван. «Тогда все. Надо поймать его и спрятать». «Бандюжечка, миленький!» — позвал Иван ласково. «Бандитик ты мой дорогой, ну иди сюда, разбойничек!» «Мя!» — ответил кот, даже не посмотрев в его сторону. «Золотой мой бесхвостенький, иди сюда!» Но недаром кота звали бандюгой. Хорошего к себе отношения он не признавал. «Иди сюда, то получишь бесхвостый твоя натура!» — закричал Иван. «И тогда кот подошел». Загремела крыша и загудела, когда Иван бросился на бандюгу и придавил его к железу. «Ма! Два! Куда же его спрятать?» Поединок на чердаке Справиться с этим ужасным котом не было никакой возможности. Он орал, будто раненый тигр, кусался и царапался. До того оба устали, что умолкли. «Дурак ты!» — тяжело дыша сказал Иван. «Чего ты? Я тебя накормлю, бай-бай уложу, а сам лунать пойду». Бандюга закрыл глаза и утих. Но Иван знал его подлый характер и рук не разжимал, так они сидели на чердаке, пока не отдышались. Казалось, бандюга совсем успокоился, но едва Иван поднялся, как кот снова обезумел. Опять он орал, кусался, царапался. И вырвался. С победным ревом кот вниз в отверстие, к которому была приставлена лестница. По дороге Иван сбил с ног маленькую девочку. Он девочку не заметил, запнулся об нее и полетел кувырком, считая головой ступеньки. «Тук-стук-стук-стук!» -стук -стук. «Другой бы на его месте тут же умер!» Но Иван столько раз в жизни падал и ударялся от твердые предметы, что для него подобный полет — ерунда. Встал он, шмыгнул носом, почесал ушибленные места и побежал дальше. Бегал он за бандюгой до позднего вечера. Вернулся домой, еле живой от усталости. Поел хорошенько и лег отдохнуть. Впереди была трудная ночь. Луна была большая и яркая. Предстояло сложное дело. Надо было улечься спать, двенадцать часов незаметно выскользнуть из квартиры, походить по крыше и также незаметно вернуться домой. Но Иван все продумал до мелочей и лежал себе с трудом отгоняя сон. Куда сложнее было уйти из дому Аделаиде. Мамаша и до смерти боялась жуликов, поэтому во дворе на здоровенной цепи сидел здоровенный пес, а на двери было три висячих и четыре врезных замка, две щеколды да еще цепочка». Окна закрывались ставнями, а ставни — замками. Но Аделаида твердо решила сбежать. Ну как выскользнуть из дома, в котором даже окна закрываются на замке? Мамаша Аделаида в этот вечер так ругалась с покупателями, что еле дошла до дому и сразу заснула. Около двенадцати часов ночи Аделаида была уже в условленном месте, на скамейке под огромной липой напротив клуба. Сюда пришли еще трое — Паша Воробьев, Колька Веткины, совершенно неожиданно — Алекс Соловьев. «Мама с папой уехали в дом отдыха», — сказал он. «Я остался с бабушкой, а бабушку я легко перхитрил». А Паша и Колька придумали так, соврали, что будто ночуют друг у друга. «Смотреть в оба», — приказала Аделаида, и в лунном свете золотой зуб ее грозно поблескивал. Луна была большая и яркая. Смотрели ребята, смотрели на пустые крыши. Заскучали. «Это правда, что ты его бить будешь?» — спросил Алик. «А это от него зависит», — ответила Аделаида. Мимо прошел дед, голова моя персона сбыл хвостом. «Отведу я тебя, дурака, в больницу», — донеслось до да, ребят. «Там тебе дадут жизни. Сто уколов как получишь, так взвоишь. Пожалеешь, что не слушался меня». Вот уже прохожих больше не было. Ни одного огонька не светилось в окнах. Алик уснул сидя и во сне сладко причмокивал губами. Паш толкал его в бок, чтобы самому не заснуть. Сияла огромная луна, будто дразнила незадачливых наблюдателей. «Лунатик несчастный!» — прошептал Аделаида. «Получишь ты у меня». «Я спать хочу!» — жалобно протянул Паша. «Сахара, сахара, сахара!» — во сне крикнул Алик. «А шоколада не хочешь?» — рассердилась Аделаида. «Скоро пойдем по домам!» «По каким домам?» — чуть не плача спросил Паша. «Я ведь у него ночую!» — он показал на спящего Кольку. «А он у меня, а мы оба на улице!» «Перстаньте!» — во сне крикнул Алекс, вскочил, побежал, упал и заревел, что было сил. Колька с Просони тоже закричал. «Лампочки держите!» А Паша со спугу запел. «Ни кочегары мы, не плотники!» И тут Аделаида доказала, что если бы она родилась мальчиком, то стала бы боксером или борцом. Она стукнула Кольку по затылку и приказала. «Сыц!» Она схватила Алика за шиворот, поставила на ноги и приказала. «Цыц!» Паша с перепугу приказал сам себе. Циц! И замер, вытянув руки по швам, пятки вместе, носки врозь. «То-то!» — сказала Аделаида. «Мелюзга несчастная! Пойдете ночевать к Алику!» «Бабушка утром перепугается!» «Ничего! Марш домой!» «А ты?» — спросил Колька. «Буду продолжать наблюдение!» Ребята ушли. Луна-то была, а никакого лунатика не было. Ну и ночка. Иван в это время спал самым, как бы сказал Алекс Соловьев, перспокойным образом. И спал Иван, потому что устал, а устал Иван, потому что за бандюгой гонялся. А гонялся он за бандюгой, потому что хотел его спрятать. А спрятать его он хотел, потому что бандюга мог помешать ему лунатить. Устал Иван, лег отдохнуть, да и уснул до утра. Аделаида знала, что никакой он не лунатик, что вообще все это выдумки. Спорить же с Иваном бесполезно. Он кого угодно переговорит и наврет столько, что не разберешь. Вот и надо было его уличить. Поэтому Аделаида и сидела на скамейке под огромной липой напротив клуба. Глаза сами собой закрывались. Вдруг она вздрогнула и едва не вскрикнула. «Прямо на нее шел пес. Поймите, не просто шел, а прямо на нее!» Аделаида не шевелилась. Пёс ткнулся влажным носом в ее колени и замер, закрытыми глазами. Из-за угла клуба появились две фигуры и направились прямо к Аделаиде. Впереди шагал милиционер Егорушкин, а за ним припрыжку торопился дед голова моя Персона. «Попалась», — подумала Аделаида. «Теперь мне попадет да еще как». «Вот он, лунатик», — обрадованно закричал дед. «Был хвост». «А это что за особа?» Удивленно спросил Егорушкин, направляя луч электрического фонарика на девочку. «Что ты здесь делаешь?» «Лунатика, Караулю». «Какого еще лунатика?» И Аделаида рассказала о том, как ее попросили взять Ивана Семенова на буксир, и что из этого вышло. «Эх, сколь лунатиков-то развелось!» — воскликнул дед. Откуда-то донеслись не то крики, не то плач. Все прислушались. «За мной!» — приказал Егорушкин. Выбежав за угол, они увидели Пашу, Кольку и Алика, которые брели, спотыкаясь по улице, и ревели. Увидев милиционера, ребята умолкли. Оказалось, что бабушка Алика была глуховата, и они не могли ни достучаться, ни дозвониться. «Ну, иночка», — сказал Егорушкин, «придется всех вас за нарушение общественного порядка отвезти в отделение и составить протокол». «Не надо!» «А что мне с вами делать прикажете?» — Иван во всем виноват, — прохныкал Колька. — Из-за него. Вот его и отводите. Вот на него протоколы составляйте. — Виновата я, — сказала Аделаида. — Я здесь старшая. — Граждане, — воскликнул дед. — Спросите меня, кто виноват, — отвечу, — спрашивайте. — Кто виноват? — спросил Егорушкин. — Я, — гордо ответил дед. — Это я, голова моя персона, — про Иван рассказал. Значит, надоумил его, готов понести заслуженное наказание. — Сейчас надо решать, куда эту милизгу проводить, озабоченно проговорил Егорушкин. — Уж вы меня извините, а придется родителей будить. Когда все разошлись под громкие вопли ребят, дед сказал. — Идем, был хвост на дежурство. И не вздумай больше лунатика из себя строить. Кончилось мое терпение, понял? И милиция вашим братом лунатиком заинтересовалась. Делай выводы. Утром Иван Семенов пришел в школу чуть ли не первым. Утром, вернее не пришел, а прибежал. Он трусил очень, даже стыдился немного. Он понимал, что теперь никто ему не поверит, сколько не сочиняй про свою страшную болезнь. Невезучий он человек, что поделаешь. Не нарочно же он проспал. Одна только была надежда, что Аделаида тоже проспала. Тут она и подошла, и с нею ребята. «Вчера я себя прекрасно чувствовал», — сказал Иван. Пелюль много съел, до да таблеток еще разных. Здорово помогло, всю ночь спал. Впервые за много лет, а вы?» «А мы ночью дежурили», — ответила Аделаида. «С товарищем Егорушкиным». «А также с псом был хвостом», — добавил Паша. «Он тоже лунатик вроде тебя». «Врун и хвостун», — сказала Адлаида. «Из-за тебя им дома, знаешь, как попало?» Ребята громко вздохнули. «После уроков останешься», — приказала Аделаида. «Начнем?» У Ивана Мороз по коже пробежал. «И правильно!» — воскликнул Иван. «Еще мало попало. Да я бы всех вас за такое безобразие в милицию забрал. Суток на семьдесят». «За какое такое безобразие?» — поразился Колька Веткин. «Перпутал ты что-то», — сказал Алекс Лавьев. «Это перступников в милицию забирают». «А, может быть, вы и есть преступники во главе вот с этой особой?» Иван показал на Аделаиду. «Зачем к человеку пристали?» — крикнул он. «Почему человеку нормально жить не даете? Почему даже ночи ему от вас покоя нет?» «Так ведь мы...» — пробормотал Паша Воробьев. «Так ведь мы ему помочь хотели?» «Не нужна ему ваша помощь ни капельки!» — сказал Иван, отвернувшись. «Он жить по-человечески хочет. Ему ночью спать надо, а вы хотите, чтобы он по крышам скакал?» да по проводам бегал. «Не выйдет!»